Даже лев может подавиться костью убитого им зайца. Безутешная вдова-львица. Вы наверняка задаетесь логичным вопросом. Каким образом русский человек так легко и непринужденно заговорил на древнеарабском или персидском? Увы, мне нечем удовлетворить ваше любопытство. В первую очередь потому, что сам Лев этим таинственным обстоятельством заинтересовался только после того, как я лично его об этом спросил. А Боленский крепко задумался и в недоумении развел руками. Удобнее всего было бы свалить все на безответственного Джина, тот все равно не может за себя заступиться. Хотя лично я склоняюсь к одной из версий множественности миров. Обычный человек, попадая в некое параллельное измерение, с удивлением обнаруживает способность говорить на всех местных наречиях. В самом деле, если бы владение языком Лев получил от чернокожего Бабудаяги, то что мешало Джину даровать ему и полное знание обычаев, традиций, религии и сложных общественных взаимоотношений Востока? Но, как нам известно, говорить об мог, А вот относительно всего прочего покажись, о мой высокорослый внук, дай мне еще раз на тебя полюбоваться. Ах, вайме, ты горечь моей печени и печаль селезенки легче одеть в халат самый большой минарет Бухары, чем тебя. А теперь повернись. Нет. хорошо С тихим предательским треском сообщили рукава, превращая халат в жилет. Лев сплюнул, помянул шайтана и попробовал присесть. раздалось снова. «Да, это не джинсы Леви Страус», — раздумчиво признала Боленский. «Дедушка, ты мне такие колготки больше не бери, я из них вырос. Давай смотаемся до ближайшего фирменного магазина, купим мне приличные брюки». Ум, ты, белый нубийский бык, прикрыв ладонями лицо, простонал Хаям. Внук мой, ты же вор. Тебе нельзя ничего покупать, ибо это недостойно и оскорбительно для представителей нашего ремесла. Ты можешь только красть. Как скажется, ксаул. Аксакал. Вай, Дот, что я буду делать с этим недоношенным царем зверей? Меня поднимет насмех весь Багдад. Как ты сможешь отстоять семейную честь против долины хитрицы или даже самого Али Каирского? Я уж не говорю о сотне молодцов шехмета из городской стражи. Тебя поймают, как только ты сделаешь первый шаг из нашей благословенной пустыни в сторону караванных троп. «Японский городовой! Так мы еще и в пустыне!» — ахнул лев, впервые за последние два часа заинтересовавшийся тем, что находится за порогом стариковской хижины. Откинув полок, он решительно шагнул наружу и замер сраженный. Стоял теплый летний вечер. По линии горизонта, насколько хватало взгляда, выселись золотые барханы — с одной стороны залитые оранжевым светом заката, а с другой — играющие глубокими голубыми тенями. Небо над головой казалось пронзительно синим и кое-где уже искрилось праздничными хрусталиками звезд. А воздух? Какой освежающий воздух бывает в пустыне на исходе дня! Потомственный русский дворянин, Багдадский вор Лев Аболенский долгое время молчал у забытой богом хижины, восторженно вглядываясь в бескрайние пески и размышляя, почему же все это кажется ему таким новым и незнакомым. Хайям Ибнамар поставил эту грубую конструкцию из жердей шкуры почерневшего войлока еще в незапамятные времена, когда был куда моложе своего нынешнего внука. Невысокая гранитная скала сзади укрывала жилище от ветра и дарила тень. Три пальмы, старый колодец, дававший не больше одного ведра воды в день, доскудные да скудные запасы муки и риса. Вот и все хозяйство. На самом деле у Хаяма был маленький домик в Бухаре, где он доживал последние годы в обнимку с кувшином. А о старом убежище в пустыне он вспомнил лишь, когда в пьяном угаре поклялся Аллаху найти для усмирения гордыни эмира нового молодого преемника. Все остальное вы знаете, а потому продолжим. «Дедуля, все, вернулся я. Надышался чистым воздухом и вновь припадаю к стопам твоей мудрости с пылкими лобзаниями.